«Истинная правда». «Ужасное происшествие!» Сказала курица, проживавшая не там, где случилось происшествие, а совсем на другом конце города. «Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на насесте!» И она принялась рассказывать, «Да так, что у всех кур перышки поднялись дыбом». а у петуха съежился гребешок. Да-да, истинная правда. Но мы начнем сначала. А началось все в курятнике на другом конце города. Солнце садилось, и все куры уже были на насесте. Одна из них — белая коротконожка, исправно несущая положенное количество яиц, курица во всех отношениях почтенная — взлетела на насест и стала перед сном чиститься и расправлять носиком перышки. И вот одно перышко ее упало. «Упала», — сказала курица. «Но ну, ничего. Чем больше я обчищаюсь, тем больше хорошею». Это было сказано так, в шутку. Курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей Быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенной курицей. С тем она и заснула. В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, а та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще. Она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а просто слушала краем уха. Так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними. И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке. Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее. Как раз над курами сидела в гнезде Сова с мужем и детками. Усов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями точно опахалами. Тс -тс, не слушайте, детки. Впрочем, вы, конечно, уж слышали. Я тоже. Ах, просто уши вянут. Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха. — Осторожнее при детях! — сказал сова-отец. — Детям не следует слушать подобные вещи. — Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове. Она такая милая особа! И совиха полетела к соседке. «Угу! Угу!» Загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. «Вы слышали? Вы слышали? Угу!» Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха. Она замерзнет, замерзнет до смерти, если уж не замерзла. «Угу!» «Кур, кур, где, где?» — ворковали голуби. «На соседнем дворе. Это почти на моих глазах было. Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда». «Верим, верим!» — сказали голуби и заворковали сидящим внизу куром. «Кур!» Одна курица говорят, даже две выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом. Рискованная затея. Можно ведь простудиться и умереть. Да они уши умерли. ку карри Запел петух, взлетая на забор. Проснитесь! У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал. «Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! О, такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!» «Пусть! Пусть!» запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи «Пусть! Пусть!» История разнеслась из двора во двор, из курятника в курятник, и дошла, наконец, до того места, откуда началась. «Пять куриц!» — рассказывали тут. «Выщипали себе все перья», чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху. Потом они заклевали друг друга насмерть на позор и посрамление всему своему роду, нанеся хозяевам огромный убыток. Курица, которая уронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица почтенная, сказала... Я презираю этих кур. Но таких ведь много. О подобных вещах, однако, нельзя молчать. И я со своей стороны сделаю все, чтобы история эта попала в газеты. Пусть разнесется по стране. Эти куры и весь их род стоят того. И в газетах... действительно напечатали всю историю. И это истинная правда. Одному маленькому перышку куда как не трудно превратиться в целых пять кур».